Императрица Елизавета Императрица Елизавета царствовала 20 лет С 25 ноября 1741 года по 25 декабря 1761 года Царствование ее было не без славы, даже не без пользы Молодость ее прошла неназидательно Ни строгих правил, ни приятных воспоминаний Не могла царевна вынести из беспризорной второй семьи Петра Где первые слова, какие выучивался произносить ребенок Были «тятя», «мама», «солдат» А мать спешила как можно скорее сбыть дочерей замуж Чтобы в случае смерти их отца Не иметь в них соперниц по престолонаследию Елизавета казалась барышней, получившей воспитание в девичии Всю жизнь она не хотела знать, когда нужно вставать, одеваться, обедать, ложиться спать В обращении она была то чересчур простая и ласкова, то из пустяков выходила из себя и бронилась Кто бы ни попадался, лакей или царедворец, самыми неудачными словами А фрейлином доставалось и больнее Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями. Воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий отечественной старины. То и другое влияние оставило на ней свой отпечаток. От вечерни она шла на бал, а с бала поспевала к заутрене чтила святыни и обряды русской церкви Выписывала из Парижа Описание придворных версальских банкетов Любила французские спектакли И до тонкости знала Все гастрономические секреты Русской кухни Религиозное настроение Согревалось в ней эстетическим чувством Невеста всевозможных женихов на свете От французского короля До собственного племянника При императрице Анне Спасенная Бироном от монастыря Она отдала свое сердце Придворному певчему Из черниговских казаков И дворец превратился в музыкальный дом Выписывали и малороссийских певчих И итальянских певцов Чтобы не нарушить цельности художественного впечатления Те и другие совместно пели и обедню, и оперу Двойственностью воспитательных влияний Объясняются противоречия в характере и образе жизни Елизаветы Живая и веселая, она любила производить впечатление и, зная, что к ней идет мужской костюм, установила при дворе маскарады без масок, куда мужчины обязаны были приезжать в полном женском уборе, а дамы в мужском придворном платье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 Но в своих внутренних покоях она создала себе особое политическое окружение из приживалок и рассказчиц, во главе которых стоял интимный кабинет, где премьером была Мавра Шувалова, жена известного изобретателя и прожектера, а членами состояли Анна Воронцова, урожденная Скавронская, родственница императрицы, и какая-то просто Елизавета Ивановна, которую так и звали министром иностранных дел. Все дела через неё государы не подавали, замечает современник. Предметами занятий этого кабинета были розкозни, сплетни, наушничество, всякие каверзы и травля придворных друг против друга. Это и были сферы того времени. Отсюда раздавались важные чины и хлебные места. Здесь вершились правительственные дела. Эти кабинетные занятия чередовались с празднествами. С молоду Елизавета была мечтательна и, будучи великой княжной, раз в забытье подписала деловую хозяйственную бумагу вместо своего имени словами «Пламень огн». Вступив на престол, она хотела осуществить свои девические мечты. вереницы потянулись спектакли, увеселительные поездки, балы, маскарады, поражавшие блеском и роскошью до да тошноты. И за дня в день говорили только о французской комедии Об итальянской комической опере Об интермецах и тому подобном Но жилые комнаты поражали теснотой Убожеством обстановки, неряшеством Двери не затворялись, в окна дуло Вода текла по стенным обшивкам Комнаты были сыры У великой княгини Екатерины В спальне, в печи зияли щели Близ этой спальни, в каморе Теснилось 17 человек-прислуги Меблировка была так скудна, что зеркала, постели, столы и стулья Перевозили из дворца во дворец Даже из Петербурга в Москву Ломали, били и в таком виде расставляли по местам Елизавета жила и царствовала в золоченой нищете Она оставила после себя в гардеробе слишком 15 тысяч платьев, кучу неоплаченных счетов и недостроенный зимний дворец, уже поглотивший с 1755 по 61 год более 10 миллионов рублей на наши деньги. Незадолго до смерти ей хотелось пожить в этом дворце, но она напрасно хлопотала, чтобы строитель Растрелли поспешил отделать хотя бы только ее жилые комнаты. При всем том, в ней, не как в ее курлянской предшественнице, где-то там глубоко под корой предрассудков, дурных привычек и испорченных вкусов, еще жил человек, порой прорывавшийся наружу, то в обете перед захватом престола никого не казнить смертью и в осуществившем этот обет указе, фактически отменившем смертную казнь в России»